Глава двенадцатая. То ли усталость, сказалось, то ли печное тепло, а может, ночевка под крышей, неважно. Арестит уснул так крепко, что проснулся ровно в той же позе, в которой заснул. Инит тоже, кажется, не шевельнулась ни разу. Во всяком случае, открыв глаза и немного повернув голову, телохранитель увидел, как опекаемая им ведьма слегка пошевелилась потом потянулась и, наконец, села с усилием, потирая лицо. Он затаился, наблюдая. Во время жизни в ловушке, когда всему отряду приходилось укрываться то в пещерах, то в шалашах, он часто видел растрепанных с утра женщин. Но там они были напуганы, несчастны или преувеличенно бодры, скрывая страх. Ведьма же просыпалась неторопливо, Спокойно и даже подтягивалась, разминая затекшее тело с видимым удовольствием. Потом она встала, схватила стопку одежды и скрылась за печкой. Раздался плеск воды, бряканье ручки ведра и ковша. Девушка умывалась. Когда все затихло, Ар поднялся и по казарменной привычке заправив кровать, вышел в маленькую кухню. Оказалось, ведьма успела сунуть дрова в ту часть печи, что предназначалась для приготовления пищи и даже поставила на плиту огромный медный чайник. Рядом на большой сковороде шкварчали кусочки копченого сала вместе с ломтями подсохшего в долгом пути хлеба. Сама Инет сидела на лавке, любуясь огнем и мерными движениями расчесывала свои рыжие кудри. Арестит замер, любуясь представшей перед ним картиной. Отцветы от языков огня плясали на стене полутемной кухни, рыжие локоны сияли под руками ведьма. а сама она так глубоко задумалась, что не обратила внимания на появление мужчины. Постояв немного, телохранитель кашлянул и прошел в угол за печью, чтобы привести себя в порядок. Тогда и не точнулась. Быстро заплела косу и встала, расправляя дорожное платье. «Из дома пока лучше не выходить», — сказала она, увидев, что воин накинул на плечо полотенце, собираясь выйти облиться водой у колодца. Ара нахмурился, даже не пытаясь задавать вопросы. Ведьма все поняла и ответила. «Подозреваю, нас уже обнаружили и попытаются напугать» а то и убить». Арестит вскинул брови. «Не люблю смотреть на трупы до завтрака», честно ответила ведьма, выставляя сковороду на стол. Чертыхнувшись про себя, Арестит умылся той водой, что нашлась в рукомойнике, надел рубашку и сел за стол. Простая дорожная еда показалась вкуснее у теплой печи. Когда все было съедено, а посуда убрана в шайку, Инит надела свой боевой пояс, взяла в руки ветку рябины и кивнула Аристиду, предлагая открывать двери. Арахмыкнул, хмыкнул, снял засов, толкнул дверь в маленькие сени, прислушался. Все было тихо. Даже птицы не щебетали, что было совсем уж странно летом. С запором второй двери пришлось повозиться, он был плетен в юном и какими-то лоскутами с ведьминскими знаками можно просто оборвать сказала за спиной инет оберег одноразовый воин послушался просто оборвал плетенку отодвинул засов и толкнул дверь «А она не открылась приложив некоторые усилия Арв все же распахнул дверь и сморщился в лицо пахнуло падалью Вокруг дома лежали тела волков, гарпий, каких-то странных бродяг, одетых в лохмотья, и вовсе странных существ, похожих на клубки веток. Перейти круг из черной соли они не сумели, зато догадались проложить мостик из тел, чтобы подобраться к двери, и тут их силы кончились. Инит тоже сморщилась, но удержала в себе слова «я же говорила». Просто осмотрела тела и даже обошла вокруг домика. Потом вздохнула и сказала. Все это надо сжечь. Прикасаться только железом или в перчатках. Дрова есть под навесом. Кострище лучше устроить подальше. Вонять будет. Да и след нехороший. Телохранитель обвел взглядом уютной заросшей травой задний двор. Тут явно не было места для погребального костра да и постройки. Сюда ведьма уже вышла за ворота и манила Аристида к глубокой промоине на берегу лесного ручья. Вот здесь можно устроить костер. Безопасно, и вода все унесет. Ар молча вернулся во двор, чтобы набрать дров. Ведьма добавляла к поленям травы и ветки, а когда боец притащил первое тело, странно легкое, быстро разлагающееся, Она посыпала его порошком из своего пояса и довольно сказала. «Как я и думала. Магические конструкты!» Арестит нахмурился и потыкал огромного волка кочергой, с помощью которой стащил его в промоину. «Да, это не животное и не человек. Просто кусок мяса, наполненный злой волей. Похоже, бабуля поссорилась с некромантом». В любом случае ничего, кроме повиновения приказам в этой голове не было. Можно считать, что мы сжигаем порченное мясо из лавки недобросовестного мясника. Тогда воин ткнул пальцем в странные плетёные клубки. «Это почти то же самое», — вздохнула ведьма, — «только из дерева. Мертвые ветки, злая воля и магия. Поверь, здесь никто не погиб». Но если не сжечь останки, ночью чужая магия попробует все это восстановить. Больше Ар вопросов не задавал. Перетаскал все, что нашел на кострище и щелкнул кресалом по огниву. У него были с собой модные серные палочки, но инец сказала, что сжигать грязно-магические конструкты нужно живым огнем. Пока пламя полыхало, арестит обихаживал у лошадей, а ведьма сидела на берегу с удочкой их припасы подходили к концу, а в амбарах сохранились только зерно мука и растительное масло ледник скорее всего прятался под главным домом, а снимать защиту и нет не хотела скромного улова вполне хватало на уху, так что девушка занялась обедом, а воин сбросил в ручей остатки костра И прокопал канаву к промоине, чтобы смыть следы текучей водой. За всеми хлопотами время пролетело незаметно, так что в деревню собрались только к вечеру, верхом. Ведьма подновила знаки на сбруи и седлах, выдолотил хранителю пару амулетов, и они, сверившись с картой, отправились по едва заметной дороге. Арк привычно молчал. Иниц задумчиво перебирала бусинки затейливого браслета. Ехать пришлось примерно полчаса. Вокруг поместья ведьмы была высажена полоса яблонь, рябин и калин, сильных женских деревьев, оберегающих дом от зла. За последним рядом деревьев втянулся скудный лужок, а уже дальше начинались поля. Ведьма придержала лошадь у межи, присмотрелась, И нахмурилась. Ар подъехал ближе. Поле плохо обработано. Засеяно кое-как. И здесь нет старожков. Совсем. За полгода после отъезда бабули не могло все так и развалиться. Сказала ведьма и подозрительно посмотрела туда, где виднелись крыши деревенских домов. Похоже, все плохо. Она опять нахмурилась. Ар вскинул брови. Крыши их кроют соломой. Рачительный хозяин подновляет крышу каждый год, зная, что в тяжелые годы этой соломой можно будет подкормить скот до травы. Бабуля сильная ведьма, на ее земле не урожаев не бывает. А тут крыши почти голые. Роже присмотрелся и действительно увидел на крышах лишь тонкие пучки почерневшей соломы. А вблизи стало понятно, что и заборы стоят перекошенные, и на единственной деревенской улице подозрительно мало детей и собак. Да и в целом деревня производила гнетущее впечатление своей пустотой. Они выехали на середину деревни, остановились около колодца и принялись ждать, не спускаясь с сёдел. Захлопали двери. Матери созывали детей, запираясь в домах. Все притихло. Только из самого большого дома вышел, опираясь на палку, старый, но еще крепкий старик и уставился на Инит выцветшими голубыми глазами. — Чего угодно, госпоже, — спросил он хриплым густым баритоном. — Инит Джо Велинзаэ, хозяйка этих земель по завещанию, — выпалила ведьма старик подошел ближе прищурился оценил рыжую косу и зеленые глаза и ведьминский пояс хозяйка значит а бумага у тебя есть завещание есть ведьма хлопнула по тубусу висящему на боку за подтверждением надо к стряпчему ехать но это после того как я разберусь с тем что здесь происходит почему так мало засеянных полей «Почему на крышах нет соломы? И кто всю ночь выл возле моего дома?» Староста крепко сжал трость, оглянулся на пустую улицу и пригласил ведьму в дом. «Подальше от чужих ушей, госпожа! Я-то вижу, что вы в бабку породой пошли, но есть у нас тут болтуны!» И нет чиниться не стала. Перекинула ногу и спрыгнула с лошади. а пешился чуть раньше и поймал слишком шуструю ведьму в свои объятия. Глянул строго сверху вниз, нарвался на задорную улыбку, но не отступил. Пошел впереди, проверяя углы и закоулки большого деревенского дома. Инет шла позади, чуть не приплясывая. Все же она молодец, что догадалась взять с собой телохранителя. А брак? Брак можно будет расторгнуть через год. А на этот год тут работы им точно хватит.